Носовое украшение Викинги придавали большое значение не только мореходным свойствам, но и украшению своего корабля. Корпус окрашивали в яркие цвета. Сказания упоминают о черно-синих, красногрудых, синих с белым носом и иных боевых кораблях. Краски, надо полагать, не боялись воды. Такие краски умели изготавливать не только скандинавские народы. Западноевропейские хронисты, например, с удивлением и восторгом писали о языческих храмах балтийских славян. Краски, которыми были расписаны их стены, не боялись ни снега, ни дождя. Помимо ярких красок, викинги покрывали бортовые доски резьбой. Особенно знаменит в этом отношении усибирский корабль. Учеными написаны целые трактаты о тонкостях стиля нескольких мастеров-резчиков, поработавших над ним когда-то. Кто-нибудь может спросить, а зачем было эти тонкости изучать? Оказывается, помимо чисто научного интереса, изучение резьбы дало и вполне практический результат. Дело в том, что верхние части носа и кормы усиберского корабля, зарытого когда-то в курганы, казались вне слоя синей глины, и начисто сгнили. Современным мастерам нужно было постичь все особенности работы своих далеких предшественников чтобы с полной достоверностью восстановить утраченные детали. Форштевень корабля венчала целое скульптурное произведение. Голова дракона или иного мифологического существа. Ахтерштевень кормовой брус украшал скульптурный же хвост. Подобное оформление – неотъемлемая часть той визитной карточки эпохи, которой по праву является викинский корабль. Но спрашивается, зачем было оснащать его драконьей головой и прочими атрибутами, казалось бы, не имеющими практического значения. Иногда пишут «затем, дескать, чтобы наводить страх на врагов». Быть может, на западноевропейских крестьян, готовых бежать в лес при одном слове «викинги», и вдобавок ожидавших в тысячном году конца света, драконья голова и могла произвести некоторое впечатление. Но на серьезного противника вряд ли. Причина была совершенно иная. Но прежде чем разъяснять ее, задумаемся, что такое вообще украшение. В главе «Грубо сработанной» было рассказано, что любой предмет из мира вещей, окружавших древнего человека, обладал не только утилитарными потребительскими свойствами, но и духовным смыслом. Так вот, все, что мы зовем теперь украшением, Это относится и к орнаментальному оформлению каких-то предметов, и к вышивке на одежде, и к перстням, брошкам, бусам. В древности имело магический смысл. Являлось оберегом, амулетом, талисманом, призванным отгонять злые силы и, наоборот, привлекать добрые. Приведем пример. Никто не назовет украшением нательный крестик христианина. Хотя бы он и был настоящим произведением ювелирного искусства. Почему? потому что крест — символ в первую очередь духовный. В древности спектр духовных символов был гораздо шире теперешнего. Вышивка на одежде не только и даже не столько радовала глаз, ее первостепенной функцией было удерживать душу человеческую в теле. Резьба кругом двери дома также в первую очередь была призвана не пропускать внутрь демонов зла, а голова дракона на носу корабля. Ее задачей было распугивать с дороги многочисленную нечисть, которая мифологическое мышление древнего Скандинава населяло морские глубины. Ибо море во все времена было и остается грозной и не всегда предсказуемой стихией, нередко уносящей человеческие жизни. Ученые-этнографы пишут, с человеком, наделенным мифологическим мировоззрением, никогда и ничего не случается просто так. Любое происшествие для него есть знамение могущественных сил, злых или добрых. Некоторое весьма бледное представление об этом можно получить, если вспомнить добрые и особенно дурные приметы, над которыми мы в наш компьютерно-космический век хоть и посмеиваемся, но некоторую опаску все-таки ощущаем. Вспомним также, что традиционно особо суеверным народом считаются моряки, имеющие дело с великой и опасной стихией. С точки зрения викинга океан был населен всевозможными злобными существами. Здесь можно было встретить каменного великана, выставившего навстречу острые зубы, коварные подводные рифы. К кораблю запросто мог подобраться враждебный колдун, обернувшийся китом или тюленем, да мало ли еще кто. Как же было отделаться от всех этих тварей? А очень просто. Показать им изображение того, кто был их повелителем, кого они все боялись. Мирового змея, чудовищного дракона, согласно мифологии окружившего кольцом всю населенную землю. Вот откуда драконьи головы на носах кораблей. Это пугало для морской нечисти, способной накликать беду мореходом. Собственно, той же цели служили и скульптурные носовые фигуры парусников позднейших веков. Не все знают теперь, что носовое украшение не составляло нерасторжимого целого с кораблем викингов. Его легко можно было снять, а потом снова надеть. Для чего? Оказывается, носового дракона снимали на подходах к родному берегу. Или, во всяком случае, туда, где можно было рассчитывать на дружеский прием. Зачем зря пугать добрых духов страны, в которой собираешься жить? В Исландии, например, был даже принят особый закон, возбранявший подходить к берегам этой страны с драконом на Штевне. А по некоторым сказаниям о викингах, можно даже сделать вывод, что дракон, установленный на Штевне, был явственным знаком военных намерений не хуже красного щита, поднятого на мачту.